Глава 14 Файрон Лин. С каким-то умиротворением выдохнула я и, отложив тряпку, нырнула в тень туда, где стоял он. Мальчишка, который некогда был неотъемлемой частью моего далекого, беззаботного детства. Так точно. Мужчина выпрямился словно по команде. Вид его в форме городской стражи с начищенными до блеска бляхами был одновременно и забавным, и чуточку нелепым. «Но ты ведь меня совсем не узнала, да?» Его глаза хитро сощурились. «Признаться нет. Ты... ты так сильно изменился, Фай. Повзрослел. И форма... Она тебе к лицу, хотя и добавляет строгости. А вот ты нет, ни капли не изменилась. Не дожидаясь приглашения, Фай шумно шагнул через порог, наполнив и без того тесное пространство ароматом дождя. «Я тебя сразу узнал». Мужчина почти победно вскинул подбородок. еще когда-то выпрыгнул из лавки отца через черный ход, словно напуганная мышка. «Да», — виновато кивнула. Не хотелось пересекаться с одной весьма нежелательной и подозрительной группкой. Пай аккуратно опустил ящики на скрипучий пол, после выпрямился и, устремив взгляд куда-то в пустоту, задумчиво почесал затылок под коротко стриженными волосами. «Кажется, я знаю, о ком ты». Тон Фая стал серьезнее, ухмылка сползла с лица. Мне ужасно хотелось спросить его. Вот прямо сейчас, глядя в эти мальчишеские глаза, почему он, стражник, позволяет этим воронам так бесцеремонно обращаться с его собственным отцом? Слова уже почти сорвались с языка, но в самый последний момент я прикусил его. Что может сделать один человек, даже такой крепкий, как Фай, против целой системы. Наверняка у этих воронов давно уже все куплены, начиная от мелких чиновников и заканчивая самим бургомистром. Пай всего лишь винтик в этой огромной сломанной машине. Он не может изменить ее в одиночку. Между нами повисла тишина. Вороны стали незримой стеной, которую разбивались слова. «Твой отец передал что-то еще?» Я первая решила сменить тему, вытянув голову и попытавшись рассмотреть, что же такого там, в ящиках. «А, да», — спохватился Фай. Он присел на корточки и с легким скрипом открыл крышку. Внутри, в аккуратных ячейках, устланных древесной стружкой, лежали камни-аккумуляторы и стекленные флакончики. «Это еще не все». Фай, заметив мое любопытство, вынул из ящика небольшой, но увесистый бронзовый светильник. «Фонарь. Отец сам собрал». «Одного камня аккумулятора хватает на месяц беспрерывного света. Пригодится, пока ты не обустроишься». Он протянул мне фонарь. Холодная, тяжелая бронза приятно легла в ладонь. По ободу шла тончайшая гравировка. переплетенные листья и звезды. Такая работа стоила целое состояние. Я это знала. «Фай, нет, я не могу это взять. Это слишком дорого». Отец рассказал, как ты потратила свои деньги. «Это меньше, что он... Что мы можем сделать для тебя?» «А это...» — продолжил Фай, извлекая из того же ящика сверток из плотной кожи. «Тебе для работы...» Я развернула сверток. На мягком бархате каждый в своем гнезде покоился набор. Алхимические измерительные весы, миниатюрные щипцы, мраморная стопка с тяжелым пестиком и несколько скальпелей с лезвиями тоньше человеческого волоса. «Инструменты мастера, а не подмастерья». «Я...» — голос сорвался. «Я не знаю, как мне благодарить твоего отца». «Поблагодаришь, когда твоя лавка станет лучшей в городе», — усмехнулся Фай. «Во втором ящике вещи попроще. Теплое одеяло из некрашенной шерсти, несколько пар носков и...» «Вот это...» — он открыл второй ящик. На груди одеял, что уютно пахли овцой и лавандой. Лежал блокнот в переплете из темно-зеленой, почти черной кожи. На обложке — тиснённый серебром цветок вербены. Рядом изящная чернильница и гусиное перо с идеально заточенным кончиком для новых записей, для новых открытий, для новой жизни. У меня не было слов. Я просто стояла, прижимая к груди сверток с инструментами. Глупая, совершенно идиотская улыбка расползлась по лицу, и не желала исчезать, растягивая мышцы щек до ноющей боли. «Спасибо!» — сдавленно кашлянула, чтобы прочистить горло от комы эмоций. Попытка сдержать слезы провалилась с треском. Горячая капля предательски обожгла щеку, за ней вторая, размывая перед глазами фигуру друга. «Пусть служат тебе верой и правдой!» — мягко ответил Фай. Он обвел долгим задумчивым взглядом помещение пыльные полки, пустые стеллажи, почерневшие от сырости и времени стол. «Может, тебе еще чем-то помочь?» — предложил он. Я лишь энергично замотала головой, продолжая улыбаться, как блаженная. Спустя мгновение голос наконец-то вернулся, хоть и прозвучал хрипло и незнакомо. «Я сама. Вы и так сделали слишком много». «Не так много, как хотелось бы». Мягко усмехнулся Фай, но лицо его тут же посерьезнело. Ты ведь не передумаешь, верно? Не уедешь, несмотря на то, что творится в городе. Мне некуда уезжать. Но твой муж, я думаю, вы. Я не хочу об этом говорить, Фай. Резко и не очень любезно прервала друга детства. Это мой дом, мой. Я совершила величайшую глупость, бросив его. Больше этого не повторится. Слова прозвучали громче, чем я ожидала, на грани отчаяния. Прости произнес растерянный фай прости за такой прием за город за то что наша первая встреча проходит в таком бардаке я устало потерла виски ну вот что со мной откуда взялось это глупое раздражение устало похоже на то это ты меня прости виновато качнула головой ты не виноват ни в погоде ни в том что в городе завелись паразиты а бардак это дело наживное «Лучше помоги мне вон с тем столом». Я улыбнулась и кивнула на громоздкое сооружение у стены. Мы вдвоем взялись за тяжелую дубовую столешницу. Стол протестующе заскрипел всеми своими рассохшимися суставами, одна ножка предательски подкосилась и файловка подставил под нее свой сапог. Совместными усилиями, кряхтя и переговариваясь в полголоса, мы перетащили его в центр комнаты. Вот и импровизированный прилавок выдохнула я, отряхивая ладони. Посетителей, конечно, не будет еще очень долго, но пусть стоит для вида. Паяперся о край столешницы и посмотрел на меня. Этот взгляд прямой и честный проникал куда-то вглубь туда, где все еще жила взъерошенная девчонка, лазавшая с ним по крышам. Этерия его голос стал тише. Мы давно не виделись. И мир вокруг нас изменился, но я не изменился. Не в главном. Мы были друзьями, и я хочу, чтобы ты знала, ты можешь на меня положиться. Я остался тем же другом, если что-то понадобится, что угодно, или если эти вороны появятся. Просто дай мне знать». И в этот момент он улыбнулся, той самой мальчишеской, чуть кривоватой улыбкой, что стерло с его лица всю строгость формы и приобретенную с годами жесткость. Улыбкой, которая возвратила ему рыжие веснушки, даже если их почти не было видно. «Мне пора в патруль». Пай выпрямился, снова становясь серьезным стражником. «Береги себя и...» «Добро пожаловать домой». Он развернулся и вышел, оставив меня одну посреди комнаты. Я взглянула в окно, сморгнула упрямую слезинку, и тихонько выдохнула, освобождая тело от невидимой тяжести. После чего медленно подошла к ящикам, опустилась на колени. Уткнулась лицом в груду шерстяных одеял, вдохнула их успокаивающий аромат. Это был запах дома. Вытащив самое толстое и пушистое одеяло, я нашла в углу несколько старых досок, оставшихся от сломанных полок, и, вернувшись в гостиную, бросила доски в камин. Едва тлеющие угли жадно вцепились в сухую древесину. Секунда, другая, и вот уже озорные языки пламени взметнулись вверх. Я свела себе гнездо на полу, закутавшись в колючий шерстяной кокон, и смотрела, как огонь пожирает доски. Пай его отец. Значит, я здесь все таки не одна. Эта мысль не принесла утешения, но дала странное чувство почвы под ногами. Мерный треск поленьев и гипнотический танец огня Постепенно растворили колкую тревогу прошедшего дня, и, убаюканная этим живым теплом, я незаметно для себя провалилась в сон. Пробуждение было внезапным. Наглый солнечный луч, пробившись сквозь мутное стекло, ударил прямо в глаза. Спина затекла, в камине остались лишь тлеющие угли, но я чувствовала себя вполне отдохнувшей. И вместе со мной проснулась решимость. Стержень, который вчера расплавился от страха и усталости, снова обрел форму. «Я сделаю это. Начну свое дело. Прямо сейчас. Но с чего начать в этих голых стенах?» «Что ж, начинать всегда нужно с малого. С чего-то настолько простого, что это кажется почти смешным».